Глава 49. Ржа. Вот что значит, объясни своими словами, изумилась я. А до этого я тебе как имя объясняла. Заумными. Помотал головой Ди и закинул на меня ногу. Мне ржи не понял. Это потому, что после удара по голове для тебя все слова слишком умные, хмыкнул Фил, подгребая плед и укутывая меня со своей стороны. Мы все трое валялись на диване в рубке старого транспортника, потому что только тут На составили в относительном покое. Шейон орал на всех и выгнал, заявив, что мастер у этого корабля Вальду, который вот-вот очнётся, нужна будет привычная обстановка и абсолютный покой хотя бы первые несколько часов. А мы единственные, кто не шумит, не спорит, не визжит, не грохочет, не строит глазки, не рыдает. Короче, мы единственные, кто настолько слаб, чтобы тихо лежать на диванчике, обниматься и разговаривать вполголоса. Поэтому можем дальше лежать, а остальные пошли вон. Мол, клан Софатера и так приютил временно бездомных безликих родственников Диена из чистой доброты, так что пусть выражают свою благодарность потише и подальше. А мы с парнями остались лежать и старательно лежали до упора, лишь бы не высовываться из спокойной тихой рубки в тот дурдом, в который корабль превратили семейные гости. Не, я не против ремонта всех нежилых отсеков, за их счёт тем более, но лучше без меня. Короче, сначала, тяжко вздохнув, Я смирилась с ролью главной раскасчицы, навешенной на меня только потому, что я была основной частью сознания шви. Они тоже жнецы, но другие. У них нет деления на мастеров и оружие. Каждая швия сама себе два в одном. Но в момент, когда призма затянула нашу сущность в себя, она привычно попыталась разделить жнеца на эти две составляющие. Так фило отошла та часть, которая типа иголка, и он получился серпом. Но при этом у него сохранился дополнительный функционал от прежней сущности это его ясновидение. Фелицус подтверждающе пофыркал, выражая своё отношение к дополнительному функционалу, из-за которого всю жизнь считался чокнутым. Ну вот. А я осталась ни то ни сё, но поскольку в момент разрыва меня конкретно оглушили и попытались втиснуть в привычные этой матрицы шаблоны, Тоже сначала из-за слабости была оружием, и только потом, постепенно восстанавливаясь, начала меняться. Причём, если бы не зверские опыты Ордена, всё происходило бы гораздо быстрее. Придурки мне конкретно тормознули развитие. Зато когда я встретила свою вторую часть, Фила, нас сплющило, переколбасило и немножко починило. «Ладно, с этим ясно», — согласился Норт. «А дальше?» А дальше швы явно вставала каждый раз, когда нам приходилось сливать или ликвидировать прорыв. Естественно, что она становилась всё сильнее. Память возвращалась, сознание. Оно хоть и чужое, но тоже есть. Рано или поздно мы всё равно растворились бы в нём. Бур. Дим передёрнул плечами как от озноба и Фель молча накинул на нас обоих ещё один плед. Потом положил голову мне на плечо и затих, медленно рисуя пальцем какие-то неведомые узоры у меня на груди. Он был на редкость расслаблен и спокоен, в отличие от Денна. И всё равно я так и не понял, почему она согласилась снова стать вами. Это ты самому себе и своему хитрожопому прородителю спасибо скажи, хихикнула я. Нашёл ведь гад, чем сущность поманить. Видишь ли, дело в том, что хотя у Шви нет оружия как такового, как и в нашем мире, у них есть свои половинки, что для наших мастеров идеально совместимое оружие. то для них подходящая нить. Хотя правильно не называть приделчик. Швея и приделчик. Она шьёт, он создаёт для неё нить из энергии мирозданий. То есть я тоже оттуда? Не понял, Ди. Нет, ты вполне здесьней. Приделчик может родиться в любом сегменте многомерного континуума. В этом и сложность. Мало того, что по один идее, где он вылупился, каждый швея нужен только её конкретный единственный совместимый придильщик. Вот ты и есть наша половинка. И ради тебя швея согласна подождать небольшую такую вечность в этой дыре, лишь бы потом заполучить навсегда. Ради меня я не увидела, но буквально почувствовала, как невыносимо смутился Ди, аж уши эти покраснели. Ну да, осознавать, что ради тебя готова не только не уничтожать вселенную, но и ждать вечность. Ты теперь наша прелесть. Обрадовал его я, и не сопротивляясь приступу немного чокнутого мимимизма, как когда-то назвал это жорко, полезла целовать разрумянившегося и слабо отбрыкивающегося парня. А про родитель, конечно, ушли мужик. В смысле умный Выбрал момент, когда мне пинка дать, чтобы слегка нарушить слияние швеи и дать тебе возможность продемонстрировать ей, кто ты такой. А то она не сообразила сразу. Только когда ты без неё сам сгенерировал нить мироздания и заарканил сущность, она, болезненная, тебя опознала. Фил привстал на локте, снисходительно не мешая мне тискать Диэна. И как вовремя-то, прямо сказка. Она-то ведь шла ликвидировать носителей неправильной скверны. Так просто... стёрла бы те участки пространства, где хоть один такой бракованный жнец на парсек, и дело с концом. По её мнению, если бы осталась парочка другая не испорченных, на развод хватило бы, а остальные, ну, типа, естественные потери. То есть она постирала бы корже почти всех мастеров и оружия? Ден наш подпрыгнул. Не разбирая, кто там правильную скверную генерирует, а кто нет. Я, конечно, не про родитель, но предполагаю, что именно этого в Таргенции и добивались. Зачем уничтожать самим, если можно дождаться, когда некая Uberwaffle сотрёт всех противников, зажрёт дырки и оставит после себя чистенькую, незащищённую территорию, полную нужных ресурсов. Охренеть. И что теперь? Планеты, которые закрыты куполом, никуда не делись. Тамашняя мафия тоже Значит, они там будут продолжать генерировать неправильную скверную разъедающую ткань призмы, и прорывы ещё будут. Вы же опять сольётесь и а это уже не наша история, зевнул Фил. Прорывы мы, конечно, залатаем, если ещё появятся, и в швею будем сливаться, но уже не так. В смысле, она ведь обещала тебе нас на эту жизнь. Слово шви, оно дорогого стоит. А вот вмешиваться в борьбу с мафией нас уже никто не попросит. Мы разве что порыкивать на особо ленивых будем, а то вдруг наша сущность снова решит уборкой заняться. Все, кому надо, уже прекрасно знают о её характере. И мафиози в том числе. Так что, возможно, варианты. И с вторженцами кто-нибудь другой пусть разбирается. Я тоже зевнула, чувствуя, как начинаю уплывать в сон. Наше дело маленькое, но очень хорошо оплачиваемое. Да, новенькие кристаллы памяти и функционала на подходе. Слышь, железный? Раздался откуда-то сверху довольный скрипучим мультяшный голосок обжорки. Так и быть, с тобой тоже поделюсь, если будешь себя хорошо вести. Молчи, биомасса. Уже привычный и даже мирно огрызнулся Шело. Ещё неизвестно, кто с кем делиться будет. Я главный и старший и де на этом корабле. Я слегка встряпенулась было, но быстро успокоилась и уже почти снова задремала под это уютное бухтение, когда дверь в рубку с грохотом отлетела к стене. И у меня на духом заорали. Таиси, Таиси. А я пирог испекла, сама. Меня госпожа Норт научила. Хочешь попробовать? Он только с одной стороны чуть подгорел, но я тебе вторую, не подгоревшую, дам. Я тебе дам пирог, дурное оруже. Ты нафига кухню спалила? Мы её только вчера в другой отсек перенесли, смонтировали и новую печь поставили. Раздался возмущённый голос Лита. Тебя не спросила. Совсем осмелевшая тьянка сунула блюдо с пирогом прямо в нашу кучу малу на диване, развернулась и уперла руки в боке, дерзко глядя снизу вверх на старшего брата Ди. «Ты не мой мастер, чтоб указывать!» «У-у-у!» — тихонечко простонал мне на ухо Фил. «Но вот почему из всех твоих желаний исполнилось именно это, про большую семью?» «Ничего не знаю». В духе обжорки окрестилась я и захихикала, прислушиваясь к нарастающему скандалу, поскольку оба крикуна вошли в раж и не обращали внимания на сердитое шипение Шэо, про выздоравливающего мастера и его покой. На что спорим, что Лид таки станет её мастером. Просто чтобы доказать этой маленькой козе, что он таки имеет право командовать. У него совсем мозги поехали на девчонке, согласился Ди. Совместимость с тяжком бегал проверять. выше 60. С учётом того, что при определённых условиях и со временем показатель растёт. Вот и я забоченей казы не шансов. Сел с сарказмом взглянул на младшего Норда. "Кого-то мне это напоминает, не? Ничего не помню. Похоже, брать пример с обжорки нынче стало модно. По идее, у неё есть уже мастер, её брат", сказала я, и мы дружно перевели глаза на саркофаг спящего красавца, то есть на мидеску. Но у них привязки не было никогда. Вальт работал с сестрой только ради того, чтобы не отдать её тётке. Так что действительно, что-то это мне всё напоминает. Таири. Скажи же, лиловый диван в этой гостиной будет смотреться более уместно? Раздался женский голос из коридора. Да ничего подобного. Чуть лениво и вальяжно возразил другой голос, и я узнала Франческо Норт. «Совсем не подходит к драпировкам, это же другой оттенок, слишком холодный». Я сдох, мгновенно отреагировал на появление матерей Фил. «Я тоже», — малодушно пискнула я, накрываясь предом с головой. «Мало мне было двух свекровей от Гороса, мне ещё одну от Нордов подвезли. Причём поселили в соседней каюте, пусть и временно». «Да что ты говоришь», — раздался третий голос, и я попыталась просочиться сквозь диван. Мы на четырёхсотлетнем космическом корабле. Сам прародитель велел бы поставить сюда мебель, оформленную под старинные аналоги времён первых космических поместьй. «И-и-и», — сказали мы с парнями хором и обречённо переглянулись. Это надолго. «Эм, а что... Кто вы? Где я?» В рубке вдруг стало очень тихо, только заполошное кудахтанье шеу ещё какое-то время металось под потолком. Все замерли и обернулись к Медеске, о которой снова благополучно забыли в пылу спора. Над светящимся зелёной полоской краем торчала верхняя половина внезапно проснувшегося спящего красавца. Вальца Фатера ошалела моргал, тёр лицо руками и таращился вокруг, явно не узнавая собственный корабль. — С добрым утром! — сказали мы хором взъерошенному мастеру.